Глава пятая. Кор Штир. Мухи выяли собачьи глаза, так что Бен увидел лишь слой белого подкожного жира. Вот теперь-то его точно стошнит. Да, пора блевануть. Он отвернулся от собачьих трупов и вывалил наружу свой давишний ужин из картофельных хлебцев. Может, если я тресну себя камнем по башке? «Если выбью эту дурь из головы, то проснусь где-нибудь привязанным к каталке, и все окажется ужасно, но хотя бы реально и логично». Вместо этого Бен завернулся в одеяло, натянул заскорузлые носки и кроссовки, закинул на плечо рюкзак и как можно быстрее выбежал с бивака. Оказавшись на тропе, он закричал или попытался закричать. От голоса остался лишь натужный хрип. «Помогите! Кто-нибудь! Тереза! Ребята!» Он оторвал кусок вяленого мяса и принялся жевать его на бегу, пока вдали у самой тропы не заметил дом. Тот выглядел вполне реально. Бревенчатое строение свесило вырывавшимися из трубы клубами дыма. «Дом!» Бен припустил так, что едва успевал жевать, У дома стоял невысокий деревянный забор, ограждавший лужайку с пышной зеленой травой и сад с рядами мелких цветов. Это в ноябре-то, кустами крыжовника и грядками с налитыми зрелыми помидорами. Может, это ловушка? Может, там ведьма живет? Какая разница? Бен добежал до массивной дубовой двери и забарабанил в нее так, что было сил, совсем не думая, что может напугать обитателей домика. Дверь распахнулась, и на пороге он увидел невысокую старушку с коротко подстриженными волосами, в длинной юбке из плотной ткани и белой кофточке с накинутой поверх красной шалью. Из-под подола виднелись грубые деревянные башмаки. Она показалась Бену знакомой, хотя он никак не мог вспомнить имя женщины. «Прошу вас, мэм, мне нужна помощь», — взмолился Бен. «Что вы, милый мой?» — спросила она с британским акцентом. «Меня зовут Бен. Я заблудился. Какие-то двое пытались меня убить, и они еще где-то рядом. Мне нужно позвонить с вашего телефона». «С телефона?» «Ну да, с сотового телефона. Или с проводного, если он у вас есть». «С проводного?» «Вот черт! Я вроде как до минонитов добежал». «Телефон! У вас есть телефон?» «Вы знаете кого-нибудь из соседей, у кого есть телефон? Кто-нибудь рядом тут живет? Есть тут город поблизости?» «О, город стоит за много километров, дальше по тропе. И что это за город? Кордшир?» «Что за Кордшир?» Вопрос совершенно сбил ее с толку. «Это... это Кордшир, город. Я по-прежнему в Пенсильвании?» «В Пенсильвании?» С тем же успехом он мог бы говорить по-японски. С каждой ее фразой ситуация становилась все более неясной. В городе есть хоть кто-то, кто смог бы мне помочь? Полицейский, врач. «Да, там вы найдете помощь. Мне не нравится слышать о разгуливающих на свободе убийцах и ворах. Я могу вам помочь добраться до кортшира». «Господи, спасибо вам. Спасибо вам огромное. У вас есть машина?» «Машина?» «Ну, хорошо, лошадь или что-то вроде». «Хо-хо-хо. Нет, боюсь, я слишком бедна, чтобы позволить себе держать лошадь. Но я все-таки помогу вам добраться до кортшира. Но сперва нужно прополоть мне огород». «Что?» «Я уже стара и слаба, а вы вроде как достойный и крепкий молодой человек. Пропалите сорняки перед домом, а я соберу вас в кортшир». «По-моему, вы не совсем понимаете. Я в смертельной опасности, и вы тоже в смертельной опасности. Нам надо отправиться в Кордшир. Прямо сейчас?» «О, нет! Я никуда не собираюсь двигаться!» Он схватил ее за плечи. «Вы должны отправиться со мной!» «Прошу, подальше руки, молодой человек!» Он отступил на шаг. «Извините, я человек невспыльчивый, но те двое убили маленькую девочку». Это случилось совсем недалеко отсюда. И еще они двух собак убили. Могу вам трупы показать. Можете отправляться, куда вам заблагорассудится, но мне покойнее всего здесь, у себя дома. Если вы хотите, чтобы я помогла вам добраться, куда нужно, пропалите мне огород». В знак уговора она протянула ему руку. «Вся вселенная, что ли, спятила?» Однако других предложений не поступило, — Он пожал протянутую ладошку. «Сорняки здесь мелкие, но крепкие», — предупредила его старушка. «Если управитесь к полудню, я обязательно хорошенько вас покормлю на дорогу». Она хлопнула дверью, и Бен оглядел фронт работ, которого ему с лихвой хватит на все утро. Между грядками с помидорами виднелась стелющаяся травка, похожая на пауков, расползающихся вширь. Он опустился на колени, и его правая коленка, прооперированная, буквально вспыхнула болью. Он на мгновение скорчился, после чего ткнул рукой в землю, на удивление теплую для этого времени года. Он думал, что с легкостью вырвет сорняки, но когда потянул, корень остался крепко сидеть в земле. Он схватился за основание ростка, но добился лишь того, что выдрал сам росток, оставив маленький торчащий кончик. Единственное, как можно было вырвать весь сорняк, это обхватить комок земли вокруг него и дернуть на себя. Первый сорняк поддался, но тонкие тягучие корни уходили вниз на полметра, потом на метр, затем на два и на три. Создавалось впечатление, что вытягиваешь рыбацкую сеть, корни казались бесконечными. Когда он закончил с первым сорняком, на земле – лежал закрутившийся корень, длинной с добрый садовый шланг. Вдоль грядки виднелись сотни сорняков, которые предстояло выполоть. Вот так наказание. Через час он сбросил одеяло, а пот ручьями заливал глаза. Он бы все отдал за смену белья и чистую одежду. Висевший прямо перед глазами спелый, ярко-красный помидор неудержимо манил к себе. Он сорвал его и съел, как персик. По подбородку стекал сок в перемешку с семечками. Это был самый вкусный помидор на свете. Распахнулась дубовая дверь. С грядок не есть. Хорошо, ладно. Сделать вам чаю, милый мой. А можно со льдом? Со льдом? Где же я вам лед возьму? Тогда просто чай. Солнце отчитывало секунды и минуты, огибая лес по небосклону, пока он вкалывал, время от времени отрываясь от колдовского сада и поглядывая через забор в поисках собакомордых. Они все еще где-то рядом, может, продолжают охотиться за ним. Наконец он расправился с последним докучливым сорняком и свалил их в компостную кучу за забором. Теперь огород просто преобразился, и дверь дома снова распахнулась. Старушка стояла рядом с Беном, скрестив руки на животе. Она была в восторге. «Просто восхитительно. Давно я такой красоты не видела». Она тронула его за руку. «Идемте в дом. Я вам кое-что приготовила». Она провела его в домик всего с одной комнатой. В углу помещалась дровяная печка, а напротив нее кровать с набитым сеном матрацем. По центру стоял массивный деревянный стол, уставленный свежими пирогами, вареньем, еще источавшими пар горячими караваями душистого хлеба с хрустящей корочкой и большими кусками твердого сыра, похожими на утесы. Посреди стола красовалась подставка с чугунком, в котором исходила ароматными пузырьками тушеная говядина. Старушка подошла к столу и налила ему чашку чая. «Садитесь, покушайте». Он уселся и набросился на еду. Аппетит у него разыгрался так, что он хватал все без разбора. Немного говядины, потом хлеба, затем кусочек пирога, еще говядины, добрый кусок сыра и глоток чая. Даже если пища отравлена, а старушка только и ждала, чтобы скальпировать его и снять кожу у него с лица, все было очень реально и восхитительно вкусно. Не прошло и пяти минут, как он наелся до отвала. «И как вам стол?» Чудесно! Спасибо, мэм. Он посмотрел на нее чуть дольше, чем допускали приличия. А я вас знаю, спросил он. Ну, теперь знаете. Нет, в смысле, раньше мы не встречались. О, очень сомневаюсь. Так вот, я не забыла о своем обещании. Старушка достала из кармана фартука небольшой мешочек и толкнула его к Бену. Он заглянул в него и увидел три твердых коричневых семечка. — Вы хороший, работящий юноша, и нынче прекрасно потрудились, — продолжала она. — Эти семечки помогут вам добраться до Кортшира. Он едва не взвился от злости. — Это как? — Первое, которое вы бросите на землю, станет железной башней, второе — волком, а третье — стеной пламени. — Вы что, шутки со мной шутите? Я пять часов отрубил в вашем дурацком саду. Возьмите семечки, но... Прошу вас, запомните, они прорастут только в тот самый момент, когда вам это нужно. Бен с трудом сдержался, чтобы не придушить ее. Он сжал свою ярость как пружину и задвинул ее в как можно более глухие уголки сознания. Он очень надеялся, что его слегка съехавшие с катушек мозги подавали ему сигналы, указывая путь спасения от безумия. Он схватил семечки, в душе полая от злости, на старую коргу. «Засветло вы до кортшира не доберетесь, — сказала она. — Возьмите с собой еду. Вашего размера одежды у меня нет, но хорошенько накормить я вас смогу». Она наполнила фарфоровая короба тушеной говядиной и вареньем, потом сняла у него с плеча рюкзак, сунула короба внутрь вместе с несколькими увесистыми ломтями хлеба и кусками сыра, Она положила еще и нож для сыра, и снова все уместилось. Когда она вернула ему рюкзак, на ощупь он казался почти пустым. «Вы и вправду со мной не пойдете?» — спросил он. «Я же сказала, что помогу вам добраться до Кортшира, что и делаю, в этом я уверена». «Где я?» «Ну, скажите мне, прошу вас, что со мной творится?» Она промолчала и вместо ответа поманила его к двери потом распахнула ее. Тропа уже ждала его. «Скажите хоть, как вас зовут?» взмолился он. «Миссис Блэквэлл?» «А где мистер Блэквейл? «Ушел», — ответила она, скорбно глядя на дорогу. «Он сошел с тропы». Вот и все, что она нашлась сказать. Прямо неразбериха какая-то. «Никогда не сходите с тропы!» — обратилась она к нему. «Это мне уже говорили. И совершенно правильно говорили. Кто же вы все-таки? Я вас знаю?» Она промолчала. Он вышел за дверь, пересек сад, дошагал до усыпанной листьями тропы и увидел, как миссис Блэквейл закрыла за собой дверь».